Семейство сухопутные черепахи. Известный итальянский зоолог Франко Проспери так описал этих черепах. Вид у них был необычный, вид существ, которые по какому-то капризу природы продолжают существовать в непредназначенную для них эпоху. А ведь не только видом своим эти черепахи похожи на существ из другой эпохи. Они на самом деле такие и есть. Когда-то, примерно 60 миллионов лет назад, гигантские черепахи были широко распространены по земному шару. Жили в Европе, в Азии, в Америке. В Нью-Йорке хранится панцирь гигантской черепахи, которая, как считают учёные, весила не менее тонны. И это очевидно была не самая крупная из тех, что жили миллионы лет назад. Постепенно гигантские черепахи стали исчезать с лица земли. Менялись условия существования, а к новым условиям гиганты не смогли, видимо, приспособиться. Появлялись сильные и ловкие хищники. На Галапагосах и на Маскоренских островах Природные условия изменились меньше, чем в других местах земного шара. Хищников там тоже по каким-то причинам не оказалось. И это помогло существам из другой эпохи выжить, сохраниться на планете до наших дней. Их мог наблюдать Чарльз Дарвин, который записал в своём дневнике: "Я находился под сильным впечатлением своеобразных южноафриканских ископаемых" и реликтовых животных архипелага Галапагос. Дарвин оставил нам прекрасное описание гигантских черепах. Эти черепахи, вероятно, водятся на всех островах архипелага, и уже, наверное, на большинстве из них. Они особенно предпочитают высокие сырые места, хотя попадаются и в низменных бесплодных районах. Некоторые достигают чрезвычайно больших размеров. Черепахи, живущие на безводных островах или в сухих низменных частях других островов, питаются преимущественно сочными кактусами. Живущие же на влажных возвышенностях едят листья различных деревьев, кислую и терпкую ягоду и бледно-зелёный лишайник, свисающий гирляндами с ветвей деревьев. Черепахи очень любят воду, пьют её в больших количествах и охотно проводят время в воде. Только на больших островах имеются источники, и они всегда находятся в центральной части на большой высоте. Поэтому черепахи, живущие в низменных районах, вынуждены для утоления жажды проходить довольно значительные пространства. Благодаря этому образовали широкие и хорошо утоптанные тропинки, проходящие во все стороны от источников к берегу моря. Испанцы, следуя по этим тропинкам, впервые нашли воду. Замечательное зрелище представилось у источников. Там было множество этих больших чудовищ. Одни спешили вперёд, далеко вытянув шею, другие же уже напившись, возвращались обратно. Черепаха, придя к источнику, погружает в воду голову глубже глаз, не обращая внимания на присутствующего зрителя, и жадно пьет воду, делая до десяти больших глотков в минуту. Местные жители говорили, что каждое животное проводит два или три дня близ воды и лишь затем возвращается в низменность. Пускаясь в путь, черепахи идут днем и ночью, ищут и достигают цели своего путешествия гораздо скорее, чем следовало бы ожидать. Американский писатель Герман Мелвилл, говоря о неприступной живой броне, писал, что ни одно живое существо не обладает такой крепостью, чтобы противостоять атакам времени, как гигантские черепахи. Да, атакам времени они противостояли. Но атак людей не выдержали. Мы теперь знаем, как это было. Такая же участь постигла и другую гигантскую черепаху, живущую на Мадагаскаре, Сейшельских и Маскаренских островах. Они были истреблены, как и галапагосские. А оставшимся на единственном острове, атолле Альдабара, грозит голодная смерть. Завезённый на остров козы Уничтожают растительность, которой питаются черепахи, и траву, и листья на нижних ветвях деревьев. Поэтому бедные черепахи уже не могут дотянуться до листвы, и в течение долгих месяцев засушливого периода питаются только теми листьями, которые падают иногда с деревьев. Пишет Проспери и делает очень печальный вывод. Несмотря на все охраняющие черепах законы, Час гибели этого вида уже пробил. На Мадагаскаре уже нет гигантских черепах. Точнее, сверг гигантских, которые ещё недавно там жили. Но достаточно крупные ещё остались. Это лучистые черепахи, прозванные так за ярко-жёлтые лучи, идущие по чёрному панцирю. Но и эти черепахи, видимо, обречены. Если не будут приняты срочные меры по их спасению, из-за вкусного мяса их нещадно и бесконтрольно уничтожают. Другие очень крупные черепахи, такие как шпороносная и пантеровая, достигающие 70 см, живут в Африке. Однако не надо думать, что все сухопутные черепахи гиганты. Среди этого семейства есть Действительно, самые крупные представители черепах, но есть и самые мелкие. Вообще-то любопытно посмотреть на новорождённую черепаху гиганта, когда она весит всего 70-80 г, и поставить малыша рядом с родителем, весищим 400 кг. Но малыш недолго остаётся такой мини-черепахой. Ведь черепахи растут совсем не с черепашей скоростью, и малыши быстро набирают в росте и весе. А вот есть черепахи, которые и будучи взрослыми, не больше новорождённых слоновых черепах. Там же, на Модогаскаре, живёт паучьи черепаха, кругленькая, как яйцо, и величиной не более 10 см. Ещё один лелепуд черепаший у мира живёт на Модогаскаре. Плоская черепаха. Многие тропические черепахи яркие и причудливо окрашены, другие имеют весьма скромную окраску. К таким скромным относятся встречающиеся у нас в Армении, Азербайджане, в Дагестане и на Черноморском побережье Кавказа средиземноморская черепаха. Красотой и величиной она не отличается, но есть у неё очень любопытная особенность. Вернее, у детёнышей этой черепахи. И, как правило, черепашки, появившиеся из яиц, начинают сразу же самостоятельно жить, мало отличающиеся от жизни взрослых черепах. А у средиземноморской черепахи потомство ведёт себя иначе. За лето средиземноморская черепаха откладывает 16-18 яиц. Происходит это в июне и июле. И лежат яйца в земле до августа-сентября. Молодые черепашки появляются не в очень подходящее время, когда на пороге уже осень. Средиземноморская черепаха на зиму ложится в спячку. И молодым, видимо, тоже пришлось бы едва выбравшись из яиц, готовиться к зимней спячке. Однако по многим причинам это и неудобно, и опасно. Чтобы не рисковать, молодые черепашки не вылезают из земли, а наоборот, зарываются глубже. Там и зимуют. За зиму чуть подрастут и весной выберутся из земли, как бы второй раз родятся. Среди земноморских черепах нередко держат в террариумах, в комнатах, в живых уголках. Но чаще всего держат там среднеазиатских или степных черепах. Сравнительно небольшие, в среднем 20 см, и очень обычные в Средней Азии и Казахстане черепашки, знакомы, наверное, всем. И покупают их все, кому надо или не надо. И держат дома, как придётся. Не понимая, что черепаха тоже живое существо, что ей нужны определённые условия, что нельзя держать её круглый год в комнате. Летом ей не хватает тепла и солнца. А зимой прохлады, в комнатах тепло, черепаха же должна спать в относительно холодном месте. И бродит по комнатам полусонная черепаха, не ест ничего, а значит, и жир не накопит, подыскивает прохладное место, чтобы уснуть. Да где ж найдёшь его в квартире? И черепашка медленно умирает, хотя люди и кормят её, и стараются создать ей все удобства. В природе степная черепаха впадает не только в зимнюю, но и в летнюю спячку. В тех местах, где она живет, в середине лета растительность, а степные черепахи растительноядные, выгорает, и чтобы избежать голода, она впадает в спячку. Для этого черепахи роют норы до метра глубиной. Осенью некоторые просыпаются, чтобы подкормиться, но для большинства важнее углубить спячку. на рух, чтобы не погибнуть от морозов. Иногда норы их доходят до 2 м глубины. Молодые черепашки, выходя из яиц примерно в августе, как и средиземноморские, остаются зимовать в земле. А ранней весной и молодые, и взрослые выходят на поверхность, чтобы начать довольно бурный, но и сравнительно короткий период бодрствования. Рытье глубоких нор для черепах — дело довольно сложное. Но только не для живущих на юге Соединенных Штатов Америки и на севере Мексики в степных и пустынных местах черепах — гоферов, роющих норы 12-метровой глубины. На зиму гоферы не залегают в спячку и изредка вылезают из своей норы. Гоферу в норе не скучно, полно квартирантов: и кролики, и крысы, и опоссумы, и даже еноты поселяются в её хоромах. А один вид лягушек и один вид змей так и назвали гоферовыми за постоянную привязанность к жилищным черепахам. Черепаха никого не прогоняет и никого не трогает. Она спокойная и добрая хозяйка, к тому же вегетарианка. Лишь иногда съест несколько насекомых. ля разнообразии своего рациона. Саму же эту черепаху ловят нещадно. И ловят, конечно же, люди. Её мясо даже получило среди любителей название Джорджийский бекон и Флоридский цыплёнок. И как всякая черепаха, к которой люди проявили кулинарный интерес, гофер становится малочисленным, а в некоторых местах почти совсем исчез. Семейство морские черепахи Их четыре вида: зелёная или суповая, метровой величины и 200 кг веса. Наиболее крупные почти полутораметровые и 400 кг. Похожая на неё бисса. Она мельче, сантиметров до 90. Loggerhead или головастая морская черепаха. Мельче зелёной, но крупнее биссы. И наконец, ридлея или оливковая черепаха, самая мелкая из морских черепах, хотя и она достигает 80 см. Живут эти черепахи почти во всех тропических морях и условно разделяются на тихоокеанских и атлантических. Но, в принципе, атлантические и тихоокеанские мало отличаются друг от друга, и судьба у них, к сожалению, тоже очень похожа. Зелёная черепаха, о ней мы уже говорили. Истребляется ради вкусного мяса, ради приготовления знаменитого черепашьего супа, и даже имеет второе имя суповая черепаха. Мясо биссы тоже пользуется популярностью, но главная причина охоты на эту черепаху её панцирь, точнее, роговые пластинки панциря корей. И даже есть у неё второе имя настоящая корей. тес черепахи, дающие настоящие ценные роговые пластинки. В отличие от настоящей каретты биссы, логгерхеды не дают таких ценных пластинок, поэтому зовутся ложными кареттами. Мясо логгерхед, как и пластинки панциря, тоже не очень ценится, и можно было бы надеяться, что хоть её оставят в покое. Но не тут-то было. На несчастье логгерхед Люди высоко оценили вкусовые качества их яиц. Изобретательные кулинары придумали множество блюд из яиц этих черепах, начиная от своеобразных конфет, кончая тоже очень своеобразными копчёными сосисками. Кондитерские же изделия торты, кексы, пирожные и печенье, в которые добавлены черепашьи яйца, особенно высоко ценятся гурманами из-за таками. Поэтому яйца логгер-хед собирают в огромных количествах и местные жители, и специальные охотники, и сборщики яиц. Мало того, знатоки считают, что особенно ценные еще не отложенные яйца, извлеченные из яичников самки. Некоторые изысканные блюда готовятся из яиц, закопченных вместе с яйцеводами. Надо ли говорить... Как такая добыча яиц влияет на численность этих черепах? Наконец, редлее. И на неё активно охотятся как в Атлантическом, так и в Тихом океане. И её яйца собирают на побережьях Южной Азии и на западном побережье Центральной Америки. На черепах охотятся всюду, даже если их мясо и не ценится гурманами, и не вывозятся в другие страны и на рынки больших городов. Его употребляют в пищу местное население, им откармливают свиней, их панцири служат для поделок, даже если костяные пластинки и не такого высокого качества, как каретты биссы. И если, допустим, нашей среднеазиатской черепахе истребление пока не грозит, то многие другие в опасности. Это относится и к семейству трехкаготных черепах, представители которого живут во многих странах с жарким климатом, и к семейству полумедуз, о которых писали в своё время известные исследователи и путешественники Гумбольдт и Бейтс. По их подсчётам, в бассейнах рек Амазонки и Аренока собиралось соответственно примерно по 50 и по 30 миллионов штук. Сейчас количество этих черепах сильно снизилось. Однако истребление продолжается. Это относится, конечно, к матоматам или бахромчатым черепахам из семейства змееношейных. Правда, истребление этих черепах имеет другую причину. У них необычная внешность: длинная несуразная шея, треугольная голова с носом-хоботком и огромным, чуть ли не до самых ушей, ртом. А на душами панора отвисшие складки глазки маленькие выдвинутые вперёд панцирь тоже небольшой зато кожа у матоматы будто всюжоу плеча свисает со всех сторон и по краям украшена какими-то фестончиками бахромками нитями видными выростами человеку притаившейся матомата кажется кучей ветыши чем она кажется рыбёшком неизвестно Но они почему-то всё время стараются отщипнуть болтающиеся кусочки кожи черепахи. А в автомате только это и нужно. Широко раскрыв рот, она сильно втягивает в себя воду, а вместе с ней всё, что плавает поблизости, в том числе и рыбёшек. Потом воду выпускает, а рыбёшек заглатывает. Так черепаха может охотиться долго. и будет продолжать охоту даже когда её желудок уже наполнен. В таком случае пойманные рыбки застрянут в горле черепахи, но это её не смущает. Пройдёт какое-то время, пищи переварится, и запасённая заранее рыбка соскользнёт в желудок. Странная и причудливая внешность помогает матомати охотиться, но нередко губит и её саму. Многие любители экзотических животных хотят завести у себя эту необычную черепаху. Но матомату очень непросто содержать в неволе. И дело не в том, что она много ест, а в том, что ест она только живую рыбу. Схватив с горяча мёртвую рыбку и даже проглотив её, матомата тут же выбросит её обратно. А так как живых рыб достать можно не всегда, любители пытаются кормить черепаху уснувшей рыбой. Надеясь, что голод заставит матомату изменить свои привычки. Но матомата не меняет привычек и погибает. Еще хуже обстоит дело с кожистой или бесщитковой черепахой. Это необыкновенная и единственная в своем роде черепаха. Необыкновенная, потому что не имеет главного признака черепах — костного панциря. Вместо него тело черепахи покрыто ухлопом. упругой, как резина, кожей. Поэтому семейство называется кожистые черепахи. Отсутствие панциря повлекло за собой и иное внутреннее строение. Например, позвоночник и рёбра не срастаются с панцирем, как у других черепах. Необыкновенны эти черепахи ещё и по своим размерам. Они больше всех известных сейчас на земном шаре черепах, больше гигантских. И при двухметровой длине панциря достигают 600 кг веса. По суше таким великанам двигаться трудно. Лишь раз в год выходит на сушу самка, чтобы отложить яйца. А самец вообще, наверное, никогда не покидает воду. Живут эти черепахи в Тихом и Атлантическом океанах. Распространены широко, но нигде не встречаются в больших количествах. Сбор яиц черепахи не ведётся в массовом масштабе. Слишком глубоко зарывает их корустная черепаха. Слишком плотно утрамбовывает, чтобы профессиональные сборщики яиц позволяли себе тратить время на поиски этих кладок. Ведь кладки других черепах отыскать легко и достать просто. Специальных охот на этих черепах тоже не устраивают, нерентабельно. Так как встречаются они поодиночке. И тем не менее, при каждом удобном случае охотники бьют этих черепах, чтобы вытопить из кожи жир. Он хоть и не очень ценный, зато его много. А то, что сама черепаха большая ценность охотников не интересует. И не спасает корыстных черепах ни подвижность, ни манёвренность, ни мощные лапы и челюсти. которые они пускают в ход в случае необходимости. А ведь кожистые черепахи — единственный вид на земле.